Глава сорок Тёмные глаза вампирши были предельно серьёзными. Я попятилась, не отрывая взгляд от наконечника стрелы, и бросилась из комнаты. Меня никто не задержал. Над ухом свистнула, и я услышала приказ Оксаны. «Следующую!» Я толкнула дверь и выбежала на крыльцо. Ступеньки обледенели. Я скатилась по ним кубарем и упала в снег руки обожгло холодом. «Быстрее!» Я бросилась к «Мерседесу», одновременно нащупывая ключи в кармане. Хлопнула дверь. По деревянному настилу раздались энергичные шаги Оксаны. Я присела за машиной и в последний момент нащупала брелок. «Наконец-то!» Ключи запутались в подкладке, а Оксана уже обходила машину. «Эй!» — позвала она, вскидывая лук. Проклиная все на свете, я бросилась в темноту. Лучше уйти на своих двоих, чем уехать на Мерседесе со стрелой в боку Оставалось надеяться, что выбор я сделала правильный. Я побежала по тропинке, стараясь, чтобы между мной и Оксаной оказалось как можно больше деревьев. Дощатый домик подвернулся как раз к стати, и я спряталась за него. Метрах в пятидесяти Оксана живо переговаривалась со своей свитой. Они звали Лазарь и обсуждали, что лучше спугнуть меня, и гнать дальше или обойти укрытие и утыкать стрелами на крыльце. Весело хрустел снег. Меня брали в кольцо. Прятаться в домике бесполезно. Я пыталась отыскать хоть что-нибудь, что можно использовать как оружие. Но все камни и палки остались под глубоким слоем снега. Нужно убираться, пока есть возможность. Я не стала дожидаться, пока вампиры меня окружат, и побежала вглубь базы. Приходилось петлять. Я пряталась за деревьями, пригибалась к снегу. Оксана безуспешно израсходовала еще пару стрел, и теперь в голосе появилась злость, когда она кричала «Следующую!». Домики закончились, и я нерешительно остановилась, прижимаясь спиной к дереву. Вампиры метрах в двухстах, но быстро нагоняли. Передо мной был забор, а за кованными прутьями начинался лес. Для меня это означало свободу. Я осторожно выглянула из-за дерева и увидела, как Оксана в Белой парке прыгает по сугробам. Вампиры цепочкой растянулись за ней. Кажется, среди них был и Лазарь. Это значит, все попытки сбить след будут напрасными. Он знает не только охотников. Он знает меня. «Мои хитрости и слабые места, и сможет вести вампиров в последу. Это ведь он учил меня уходить от погони. Не для этого ли его наняла Оксана? Как следопыта в охоте за мной?» На глаза навернулись слезы и тут же замерзли на ресницах. Я потерла лицо и бросилась вперед. Это самое сложное. До забора с десяток метров свободной полосы и никаких укрытий. Голова между прутьев пролезла легко. А раз пролезла она, то все остальное должно. Я за что-то зацепилась курткой, дернулась и прорвалась через забор в лес. По прутьям ударила стрела, К ограде подбежали вампиры. «Следующую!» — бешено заорала Оксана, но мне было все равно. Я неслась среди деревьев так, что ветер в ушах свистел. На бегу оглянулась и увидела Оксану. Она стояла за забором, натягивая тетиву. Капюшон упал на спину, и в глаза бросилась откинутая голова и темные волосы. Она отпустила тетивую и я бросилась на снег. Вампирша протиснулась сквозь забор и встала на изготовку. Загребая снег ногами, я резво вскочила и бросилась дальше. Передвигаться было тяжело. Городская одежда не подходила для зимнего леса. Но лучше так, чем лежать на снегу, утыканный стрелами, как подушка для иголок. Получается, я сама протаптываю для них тропинку. Тут и следопыт не нужен. Но постепенно Оксана начала отставать. Она прокричала что-то своим, и вампиры обогнули меня с двух сторон. Хотели отсечь меня от леса, чтобы вампирша вдоволь настрелялась. Может быть, мне дали фора специально? чтобы веселее было догонять или помогали хозяйке, утопавшись в снегу? Я с отчаянием думала, что почти все, кто идут за мной, в эффекте, а значит, я сдохну раньше, чем они устанут. Но усталость, темноту и холод им наплевать, а мне нет. Я спряталась за роскошной сосной вместе с паром, выдыхая последние силы. Ветра не было, но деревья тихо поскрипывали и стонали от мороза. Тревожная луна низко висела над лесом. Я стояла в снегу и жарко дышала от возбуждения и страха. Поджилки тряслись, как у загнанного оленя. Стылый воздух драл ноздри и горло при каждом вдохе. Пока я бежала, было терпимо, но стоило остановиться, как холод сразу впился в тело. Ног я почти не чувствовала. Это был не городской холод, от которого зябко а настоящий злой мороз лютой зимы. Снег налип на джинсы и уже не таял. На фоне белых шапок снега я выделялась в своей черной одежде, как бельмо на глазу. Я оттолкнулась от сосны и побежала дальше. Даже если сумею оторваться, меня найдут. Я замерзну раньше, чем доберусь до дороги. Бежать — это не выход. Нужно спутать следы и вернуться на базу. Хотелось верить, что Лазарь на моей стороне и поможет. Уведет вампира в сторону. Но рассчитывать на это глупо. Глупо рассчитывать на кого-то, кроме себя, когда стоишь по колено в снегу и знаешь, что в затылок дышит погоня. Единственный шанс — оторваться и успеть к Мерседесу, который вечно ждет меня у крыльца. Я нащупала в кармане ключи и начала забирать вправо, к базе. Всё это время я бестолково кружила по лесу, сделав приличный крюк. Врождённое чувство направления осталось со мной и подсказывало, что я выйду как раз к воротам. Белобрысый вампир, который охранял въезд, сейчас с Оксаной, так что я беспрепятственно проберусь к машине. Впереди, между деревьев, я уже различала дорогу. Деревья расступились, и я попала в колею, оставленную колёсами моей машины. Будто из толщи воды выбралась. Здесь уже можно бежать в полную силу. У меня открылось второе дыхание. Впереди виднелась ограда, и я почти видела себя в Мерседесе, в тепле и безопасности. Главное — добраться. У ворот стояла мужская фигура. Я отпрянула назад, под укрытие деревьев. Я не дам прибить мою шкуру к воротам. Ноги разъехались на льду, и я рухнула на бок. Мужчина постоял напротив и неторопливо направился ко мне. Нахохленный силуэт в чёрной куртке показался знакомым. «Андрей!» Снег набился под куртку и таял, затекая под воротник. Свитер промок, меня била зноб. «Яна!» Андрей узнал меня и протянул руку. Я вцепилась в него. Отмороженные пальцы скользнули по жестким рукам, уже ничего не ощущая. «Они идут за мной и скоро будут здесь!» — заорала я. «Ты цела? Сколько их?» — спросил Андрей. Я услышала выкрики. Они хорошо разносились по ночному лесу. Вампиры растянулись фронтом и шли сюда. Мы с Андреем — точка их сближения. Я узнала работу Лазаря. «Скорее, Андрей! Надо бежать!» Я пыталась встать, ломая тонкий, ноздреватый наст ботинками. Он стряхнул меня и подтянул к себе. Карие глаза были серьезными. Никаких сумасшедших огоньков в глубине. Андрей смотрел расчетливыми глазами Эмиля. «Сколько?» — повторил он. Я попыталась подсчитать. «Трое с Оксаной и Лазарь». «Может быть, четверо, не знаю. Они охотятся за мной». От Андрея исходило тепло. Хотелось прижаться и впитывать его, пока не оттаешь. «Ты за мной пришел?» Запоздало уточнила я. Вдруг стало тихо, и меня бросило на Андрея. Хотела обернуться, но острая боль между лопатками не дала шевельнуться. Я удивленно кашлянула ему в лицо. Он прижал меня к себе, и я приникла щекой к куртке, чувствуя, как между тканью и моей кожей тают снежинки. Холодно не было. Растаявший снег казался теплым, как свежий хлеб. Мир поплыл, и я вместе с ним. Кажется, Андрей что-то сказал, но я слышала только шорох ткани. Я сползла в беспокойные волны снега, цепляясь за него из последних сил. Я уже поняла, что из моей спины торчит стрела. Из руки выпали ключи от Мерседеса. Ни к месту вспомнился тот олень из гобелена. Андрей разжал пальцы, и я упала в снег».